Долго били Когда я недавно рассказал эту историю Своему приятелю Он недоверчиво подумал и сказал А зачем миска и марля? Неужели нельзя было Просто выпить из горла А потом разбить флакон А нетронутая пробка Эх, темнота По окончании бардака Флет убирался Неумелыми юношескими руками Утратами скировались Рюмки расставлялись в серванте иным порядком Чтобы количество разбитых не бросалось в глаза Отпитые родительские напитки доливались водой и чаем У папы нашего японца, Кавагоя, а он был уже совсем настоящим японцем На видном месте хранилась эксклюзивная бутылка виски Сантори Какой-то неимоверной выдержки Мы с японцем отпивали по чуть-чуть и доливали туда чай Пока не заметили, что никакого виски в этом чае уже нет Спустя пару лет папа-японец сильно удивился Конечно, все разрушения замаскировать не удавалось Я лично помню, как после субботнего бардака В квартире моих родителей На стене, оклеенной светло-желтыми обоями Осталась чья-то жирная девичья пятерня Прямо над диваном, на которой ее хозяйку, видимо, Пытались завалить Пятерня не совпадала С моей ни размером, ни формой Я обреченно ждал Скандала, все равно Тупо стоял на своем Моя и все И в результате даже ушел из дома на двое суток По истечении коих Впрочем, вернулся Были, конечно, флеты и Более долгоиграющие Я знал таких два Принадлежали они, как правило, дипломатам Исполнявшим свой нелегкий дипломатический долг вдали от родины Их элитные московские квартиры временно переходили под ответственность их дочек Интересно, всегда дочек Видимо, сыновей этого возраста оставлять одних боялись А дочек нет Зря, зря Флеты были роскошные И помимо возможности дринкануть и потискаться В них присутствовала масса прочих соблазнов Проигрыватель иностранного производства С сумасшедшей акустикой Фирменные диски Всякие заморские штуки Иногда удавалось вскользь приобщиться К настоящей американской сигарете Или, скажем, джину Рассказов потом было Публика на этих футах Собиралась более изысканная И не настолько случайная Правда, это касалось только мужской половины Иногда там даже завязывались знакомства В остальном, впрочем, происходило ровно то же самое Непревзойденным специалистом по выявлению таких флетов И внедрению в число их постоянных посетителей был Кутиков Он-то и брал меня иногда с собой Так что, сиживали за столами, не беспокойтесь Комментарий Как известно, выпивание – занятие общественное Конечно, алкоголику в состоянии тяжелой абстиненции компания не нужна Но в остальных случаях это процесс глубоко социальный Исторически совместное употребление спиртного за трапезой Было важным элементом общения Человечество создало специальное заведение Где в отсутствии иных помещений, чтобы не беспокоить семью Люди могли насладиться горячительным И закусить в свое удовольствие Так сложилось, что с одной стороны Развивались постоялые дворы Превратившиеся позднее в гостиницы Дававшие кров и еду вместе с выпивкой С другой – трактиры То есть стоящие у тракта Прообразы будущих точек Общественного питания на дорогах В этих заведениях всегда наливали Интересная история пабов Одних из самых ярких представителей профильного алкогольного направления Когда-то пиво варили все В каждой семье было свое пиво Ходили друг к другу в гости и пробовали У кого-то получалось лучше Молва шла по округе И самые успешные начинали продавать свои изделия Специализируясь уже исключительно на производстве веселящего Пабы становились центрами культурной, общественной и политической жизни Это были естественные клубы Кстати, высокие табуреты были придуманы давно Чтобы излишне выпивший у посетитель обозначил своим падением максимально принятую дозу В России в 1533 году был открыт первый царев кабак Где продавалась государственная водка К концу века водка продавалась только в царевых кабаках Была введена государственная монополия на производство и продажу спиртного Какое это имеет отношение к флету? Прямое Чтобы выпивать, надо где-то собраться В советское время рестораны были слишком дорогими и формальными Рюмочные котлетные закрыли, пивзалы и пивбары были слишком шумными И не располагающими к процессу задушевного выпивания Это были скорее алкогольные фастфуды Закидался и домой Поэтому каждая социальная группа в условиях тотальной алкогольной зависимости Всей страны искала и находила свою неповторимую замену кабаку и пабу Безусловно, абсолютную пальму первенства здесь держит кухня Люди, переехавшие в 60-х из коммуналок и бараков, обнаружили у себя пятачок свободной земли, где можно было, не вставая с табуретки, дотянуться до плиты и холодильника, на котором стоял приемник ВЭФ и шипел иностранными голосами «Антисоветские откровения».